Глава 29. Спецоперация 3. Лариса испугалась, как никогда раньше. Третьего мужчину она не знала, но от этого стало лишь страшнее. Откуда они здесь взялись? Неужели именно её ждали всё это время? Разумеется, первым делом девушка попыталась дозвониться до Корвина, но результат оказался неприятно предсказуемым. Коммуникатор чипа был заблокирован. «А вот и развлечение подоспело». Радостно осклабился и развел в стороны руки незнакомый мужчина, словно собираясь ее обнять. «Мы тут со скуки уже на стену лезем». «Эх, Лариса Васильевна, но ну ведь ничему-то жизни учат, а?» Сделанным сожалением покачал головой тот, что втолкнул ее в квартиру. «Сиськи выросли, а вот мозги еще нет». Девушка рванулась, пытаясь проскочить мимо двух громил в комнату, к окну, откуда можно было бы позвать на помощь, но те оказались на чеку. «Гошан? Гоша?» Играючи перехватил её поперёк талии и одним движением отшвырнул назад, прямо в руки товарища. Тот облапал её, прижимая руки к телу и не позволяя даже шевельнуться. Она дёрнула ногой, но лишь зацепила и сбросила на пол несколько пустых контейнеров из-под еды, стопки из которых стояли вдоль стены. Похоже, эта троица давно здесь выжидает. И именно поэтому администраторша внизу не удивилась, когда в 116-ю заявился очередной курьер. «Я закричу!» – предупредила девушка. «Это вряд ли». Хлёсткий удар по лицу заставил Ларису дёрнуться, и та чуть не прикусила язык. Вторым движением гашан шлёпнул её по губам, и те словно залепило чем-то прозрачным и тягучим. «Ну, кто будет первым?» – деловито поинтересовался он, вытирая правую ладонь тряпкой. Но ответа не последовало, потому что щёлкнул замок входной двери. «А вот и хозяин вернулся. Наконец-то!» – прошептал незнакомый Ларисе мужчина и тут же приложил палец к губам, призывая подельников к молчанию. «Лариса, ты здесь?» — раздался со стороны дверью знакомый встревоженный голос. «Миша?» «Хахаль твой, что ли?» — прозвучало ухо. «Или ты его сейчас отошьешь, или мы его пришьем. Усекла?» Девушка попыталась повернуть голову, но это и не понадобилось. Удерживающий ее бандит уже развернулся, и она смогла рассмотреть Михаила, который стоял в открытом дверном проеме, скрестив руки на груди. «Ты еще что за хрен с горы?» — процедил прикрывающийся девушкой мужчина. «Мочи его, потом разбираться будем!» Гошан вскинул руку, в которой сверкнуло что-то металлическое, но тут же схватился за нее и зашипел от боли, выронив оружие. Рубиновый луч, возникший из-за спины Михаила, ударил бандиту прямо в запястье, парализуя и вызывая сильнейшую боль в конечностях. «Ужас, летящий на крыльях дронов!» – усмехнулся парень. И словно по приказу, за его спиной появились серебристые диски патрульных дронов дозор-системы, индикаторы которых горели зловещим красным цветом – а вытянувшиеся из мини-пушек лучи системы наведения упирались прямо в бандитов. «Внимание, работают стражи!» — объявил синтезированный голос. «Всем оставаться на своих местах и не предпринимать никаких враждебных действий. Любая попытка оказать сопротивление будет пресечена». «В жопу катись, круглый и гладкий!» — огрызнулся мужик, который по-прежнему сжимал Ларису, только теперь одной рукой. Он скинул пистолет, но сразу три рубиновых луча ударили его в руку, в плечо и в ногу. Бандит заорал и рухнул на пол, пытаясь обхватить ногу неповинующейся рукой. «Приятно оставаться». Третий преступник ловко перепрыгнул через своего товарища, затем снова взвился в воздух и, в прыжке согнув ногу, силой ударил Михаила коленом в грудь. Удар оказался настолько мощным, что парнишку отбросило на несколько шагов назад. «Сука!» Едва смог выдавить тот, падая и безуспешно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. К удивлению девушки, стражи не только никак не отреагировали на выходку бандита, они вообще его игнорировали. Лучи по-прежнему были наведены на гашана и на лежащего на полу преступника, но ни один из них не был нацелен на беглеца, который уже выскочил из квартиры и рванулся в сторону лестницы. Девушка выбежала следом и с недоумением уставилась на трех других дронов, спокойно висящих в воздухе. Хотя нет, как раз на ее появление они и среагировали. Сразу три луча скрестились на ней и снова прозвучала безучастное. «Всем оставаться на своих местах и не предпринимать никаких враждебных действий. Любая попытка оказать сопротивление будет пресечена». «Да вот же он убегает! Держите его!» Поднимаясь, прохрипел сумрак с Михаил, указывая в сторону, где скрылся преступник. «Они его не видят», — догадалась Лариса. «Это невидимка, и для системы он не существует». «Какой еще в жопу невидимка?» «Мне Кирилл рассказывал». Устало махнула рукой девушка. «Кстати, ты-то здесь откуда взялся?» «Это мне вместо благодарности. Я, между прочим, только что вытащил твою очаровательную попку из очередных неприятностей». «Не ты, а стражи», — улыбнулась девушка сквозь слезы облегчения, утыкаясь в плечо своего парня, который тут же обнял ее и принялся гладить по волосам, плечам, спине. Удравший преступник спокойно прошел еще мимо троих дронов, патрулирующих у выхода из дома. Стражи дозор системы никак не среагировали на него, словно не замечая. Их сканеры внимательно изучали окрестности, старательно игнорируя то место, где находился невидимка. Зато его заметил кое-кто другой. «Эй ты, а ну стоять!» раздался голос со стороны припаркованного аэрокара. Разумеется, бандит не стал останавливаться и даже наоборот, припустил бегом прочь. Он ловко перемахнул через стоявшую на пути клумбу, запрыгнул на перекладину ограждения и, оттолкнувшись, буквально взлетел на крышу грузового кара стоявшего на пути. Добежав до края, беглец соскочил вниз, крутанув в воздухе эффектное сальто, приземляясь на асфальт и тут же перекатом гася удар. И, не задерживаясь на месте ни мгновения, вскочил на ноги и припустил прочь, с места развив весьма приличную скорость. Судя по всему, он был в прекрасной физической форме. Но преследователь не отставал. Он даже не бежал, а словно передвигался огромными трехметровыми прыжками, с легкостью перемахивая через встречающиеся на пути препятствия будь то машина, ограда или даже пневматическая тумба службы экспресс-доставки. Вся погоня продлилась едва ли 3-4 минуты. Преступник быстро понял, что ему не удастся уйти, и развернулся лицом к преследователю, выхватывая пистолет. Но он не успел. Пронзительно завизжал сервопривод. И нога противника вонзилась ему в бок, сминая мышцы и ломая ребра. Удар оказался настолько силен, что бандита отбросило на пару шагов. «Отбегался, урод!» прорычал Кирилл, ударом защищенного металлом киберпротеза колена, безжалостно вбивая тому нос в лицо. Потерявшего сознание преступника он притащил назад к дому, перебросив его через плечо, словно мешок с картошкой. Там уже деловито суетились самые обычные люди-полицейские, отцепляя пространство вокруг входа в подъезд и отгоняя случайных зевак. Один из них и принял бесчувственное тело. «Кир, ты-то здесь откуда взялся? Вы что, следили за мной?» Лариса с удивлением узнала в герое своего брата. «Почти», — ухмыльнулся тот. «Слушай, а классная штука эти киберпротезы. Может, мне вообще в киборги заделаться и приделать себе механические ноги и руки? Замутить апгрейд, так сказать? Мозги себе лучше приделай. И вообще кто-нибудь мне расскажет, что тут вообще происходит и откуда вы появились, да еще и со стражами?» «Я тут ни при чем, это все он». Кирилл кивнул в сторону Сумракса, по-прежнему заботливо приобнимавшего Ларису. «Вообще, как я понял, все началось с Шардона», — начал тот рассказ. Пытаясь проявить человеческую заботу и внимание, Непись рассказал Кириллу о том, что его сестра за спиной Сумракса встречается с каким-то подозрительным чужим высокоуровневым эльфом. И когда Лариса вдруг засобиралась на собеседование после странного звонка, да еще и в вечернее время, заботливый братец решил, что-то перешла от виртуальных свиданий к реальным, разумеется, за спиною своего парня, которому сам Кирилл глубоко симпатизировал и считал его другом. Поэтому он связался с Михаилом и поинтересовался, давно ли тот видел Лару и не сним ли у сестры сейчас свидания. К тому времени сумракс уже находился под колпаком дозор системы и его повсюду сопровождали дроны, оберегая от возможных неприятностей, парень тут же внес Ларису в список особо важных персон, тоже нуждающихся в защите. Система оперативно отследила перемещение девушки и выяснила, что последний раз ее чип был зарегистрирован по этому адресу, причем это место она посещала впервые, а потом сигнал ее импланта и вовсе пропал. дозор Дозорсистема локализовала возможное местонахождение девушки и усилила патрулирование этого района, но безуспешно, поэтому Сумракс лично отправился по указанному адресу. Описав консьержке Ларису, он выяснил, в какую квартиру та поднялась – Патрульные дроны, сопровождавшие парня при помощи термосенсоров, обнаружили присутствие трех человек в комнате. И это при том, что ни одного активного чипа по ту сторону двери зафиксировано не было. Система вскрыла электронный замок, и Михаил в сопровождении дронов вошел в квартиру. Все остальное Лариса видела уже своими глазами. но ну а Кирилл выдвинулся к месту, как только получил от сумракса адрес. И подоспел как раз вовремя, чтобы поймать беглеца. Он узнал его в лицо, хорошо запомнив тех, благодаря кому оказался с переломанными ногами и без работы. «Ревнуха!» Улыбаясь, девушка взъерушила волосы своего рыцаря. «И скажи за это спасибо». «Боюсь одной спасибо, мне не отделаться». Лариса оглянулась. Вон какие силы подключил, и все ради какой-то сумасбродной балбески. «Ну...» Молодой человек не стал уточнять, что вся эта суматоха в первую очередь поднялась из-за него самого и прямых угроз конкурентов по тендеру. Но в любом случае это сыграло ему лишь на руку и помогло привлечь дозор систему к поиску и спасению девушки. «Михаил Суслов», — подошел к ним оперативник. На нем, как и на всех полицейских, была защитная броня, дополнительно снабженная сервоприводом, тактический шлем, черное стекло забрало которого, полностью скрывало лицо, а на боку в кобуре висел парализатор. «Это я», — поднял руку Миша. «Спасибо за сигнал. Но теперь ваше дело будет пересмотрено, и вы попадаете под другую программу защиты». Он выдержал короткую паузу, вместе с вашими друзьями. «А в чем, собственно, дело?» «Не могу сказать, у меня нет на это полномочий, вы все узнаете в свое время. Но сперва вам придется заново пройти первичную процедуру опознания, регистрации и допрос, только уже по новому делу». «Не понял, что тут происходит вообще? Кто были те типы?» «Миш, я потом тебе объясню», – тронула его за руку Лариса. «И вас это тоже касается, молодые люди». Кирилл первым сообразил, чем это все чревато. «Другая программа защиты?» «Да. Скорее всего, вам придется на какое-то время исчезнуть». «Миха, ты в какое дерьмо вляпался, да еще и нас с собой затащил!» «Боюсь, молодой человек, что ваша куча будет побольше, чем у Михаила Анатольевича. Но это ведь вы нам и сами расскажете, верно?» «Не понимая о чем вы!» Не особо убедительно буркнул Кирилл. «Ага. Значит, вы с сестрой совершенно случайно вдруг оказываетесь в квартирах человека, который считается без вести пропавшим». «И каждый раз натыкаетесь на членов одной из самых опасных преступных группировок в стране?» «Чего?» — Миша уставился непонимающе на Ларису. «Это ведь они тебе ноги выпрямили, верно?» Оперативник кивнул в сторону черного кара, в который уже упаковали пойманных бандитов. «Не так уж и много невидимок бегает по Москве, размахивая битами. Впрочем, об этом вы расскажете не мне, а другим заинтересованным лицам. Прошу». И он указал на мягко приземлившийся рядом полицейский кар.